Глава 6 Наступило 17 апреля. Среда. Солнце вновь ярко светило с самого утра. Пляж Хенока открывался для купания только в начале месяца. Но так как температура сегодня еще до полудня поднялась до 30 градусов, то многие школьники у Мюсата воспользовались шансом искупаться. Кто-то плавал с надувным кругом, кто-то брызгал водой на остальных. Но, несмотря на всю радостную атмосферу, Черноснежка, как и вчера, лежала под пляжным зонтом, полностью расслабившись. «Ах!» – медленно выдохнула она, взяла со столика стакан с кокосовым коктейлем, перекинула ноги и поправила с по уши наносолнцезащитные очки. «Снежка, ты совсем не похожа на шквальницу! послышался немного расстроенный голос магуми с соседнего лежака. Черноснежка улыбнулась и постучала пальцем о стакан. «Если бы я сейчас пила настоящую пиня-коладу, было бы идеально. Вроде бы мы вне зоны действия социальных камер. Попробовать заказать, что ли?» «Я тогда буду замороженную Маргариту». «Ладно, не будем. А Маргариту нам пока рановато», – кашлянув, – ответила Черноснежка. А затем она взглянула на часы в нижнем правом углу, была чуть больше половины первого. С утра они побывали с экскурсии в технологическом колледже Кинавы и даже успели посетить Дамбухинока. Из-за такого плотного расписания полоса здоровья Черноснежки успела изрядно потрепаться. Но её собственное тело казалось тяжелее обычного не только из-за этого. В 6:00 утра, едва она проснулась, ей из Токио позвонил с погружением Арита. Черноснежка загрузила им виртуальное пространство И он первым делом извинился за звонок. Объяснился он тем, что ему тяжело от того, что Черноснежка так далеко от него. Слова эти он произнес так тяжело, что Черноснежка сразу почувствовала, что это далеко не единственная причина звонка. Там, за 1600 километров от неё, в школе у Мисата что-то происходило. Что-то, что мучило Хруюки, заставляло его страдать. Нечто, пришедшее из ускоренного мира. Но Черноснежка не смогла выведать, что именно. Она едва не спросила его, что случилось, но смогла себя удержать. Если он сам не просил её о помощи, это значило, что он пытается совладать с проблемой самостоятельно. Естественно, попроси он, она тут же сорвалась бы и немедленно вылетела в Токио. Но пока что... Она предпочла довериться своему единственному ребёнку и положиться на него. Но пусть она так решила. Беспокойство не хотело покидать её. Черноснежка глубоко вздохнула, словно пытаясь выдавить из себя опасения, висевшие на ней грузом и мысленно произнесла. «Держись, Харуюки. Я тоже делаю то, что должна, как Бёрстлинкер». Конечно же, она имела в виду задание которые поручили ей вчера два линкера, две девочки, жительницы Окинавы. Правда, она все еще не знала никаких подробностей. Она знала лишь, что в ускоренном мире на этой территории возникла проблема, о которой ей мог рассказать их учитель. Но даже если она и согласилась на эту затею, то уже завтра она все равно покинет Хинока и отправится далеко на север, в Ярандзиму. Естественно, будет хорошо, если она успеет разобраться с проблемой за оставшееся время. Но сначала всё же нужно встретиться с тем самым учителем». Черноснежка приподнялась, сняла солнечные очки и, повернувшись к Мегуми, лежавшей с закрытыми глазами, сказала «Мегуми». Мегуми подняла веки и слегка повернула голову. Кивнув, Черноснежка продолжила «Прости меня за вчерашнее». «Сегодня я точно выберу тебе подарок. Я обойду всю торговую улицу и разыщу лучший подарок, который только бывает». В ответ Мегуми несколько раз моргнула и приоткрыла рот, собираясь что-то сказать. Но тут же снова сомкнула губы. Затем протяжно выдохнула, улыбнулась и кивнула. «Ага, буду ждать с нетерпением, Снежка!» Черноснежка провалялась на пляже до двух часов дня после чего отправилась обратно в отель, оставив Мегуми одно. С Лукой и Маной она договорилась встретиться в том же кафе в три часа. Черноснежке сильно не хотелось в очередной раз использовать выбор сюрприза в качестве оправдания тому, что она отправится в город в одиночку, но взять Мегуми с собой она тем более не могла. Эта необходимость хранить секреты даже от самых близких друзей – одно из проклятий, нависавших над каждым бёрстлинкером. Та самая расплата за силу ускорения. Ветераны ускоренного мира часто говорили, что брейнбёрст одаривает одной рукой и грабит второй. Черноснежка же в последнее время начала задумываться, что итоговый баланс явно имеет знак «минус». Дело в том, что в конце бёрстлинкера ждёт лишение всех очков. Потеря брейнбёрста, невыносимое чувство утраты и потерявшая смысл реальность. В ускоренном мире ходили страшные слухи о том, что изгнанные Бёрстлинкеры теряли все воспоминания, связанные с брейн бёрстом. Черноснежке казалось, что эту утрату хоть и можно считать наказанием за поражение. В то же время она спасала Бёрстлинкеру жизнь. С этими мыслями Черноснежка переоделась из купальника в обычную одежду, вышла из отеля... Затем остановилась и, ловя на груди свет поразительно яркого для апреля солнца, глубоко вдохнула. «Вперёд!» – коротко крикнула она, прогоняя посторонние мысли. И направилась к воротам. Часы всё ещё показывали только 10 минут третьего, и времени сдержать своё обещание перед магуми у неё оставалось с избытком. В конце концов, первый закон «Нега Небулас» состоял в том, что её члены не должны позволять ускоренному миру мешать их реальной жизни. Она уверенной походкой шла по брусчатке, в тех же туфлях на низкой подошве, в сторону торговой улицы курортного городка. Следующие 40 минут она потратила на выбор подарка для Мегуми, который в итоге бережно упаковала в свою сумку. Затем она направилась в кафе Сабани. Едва она оказалась около него, как с террасы донёсся громкий голос, заставивший её вжать голову в плечи. «Эй, сестра, сюда!» Подняв голову, она увидела ту самую лагун-дельфин, с которой сражалась вчера. Вернее, девушку по имени Асата Лука. Рядом с ней сидел её ребёнок Итосу Мана, она же Караумэр Роу. Обе они приветливо махали ей руками. Одеты они были, судя по всему, в школьную форму. Судя по тому, что день сегодня будний, а встречались они еще раньше, чем вчера, девушки, похоже, прибежали сюда прямиком из школы. Сам по себе этот факт не беспокоил Черноснежку, но они все еще находились на торговой улице, забитой туристами и иностранцами, и на их фоне девушки в школьной форме выглядели очень уж заметно. Как бёрстлинкер Черноснежка привыкла вести себя как можно тише поэтому она тут же взбежала наверх, изо всех сил стараясь не выделяться. Усевшись за стол, она протяжно выдохнула. Сегодня она заказала сок из агавы, который принесли так же быстро, как вчера. Сделав глоток, Черноснежка в очередной раз окинула взглядом девушек. Хотя Лука училась во втором классе средней школы, а Мана в первом, Разница между ними была такой незначительной, что казалось, будто Лука просто родилась раньше срока, а Мана – позже, что и привело к трёхмесячной разнице между ними. Им обеим на вид около 13 лет, но выглядят они заметно моложе. Как правило, берстлинкеры выглядят старше своего настоящего возраста, и чем выше уровень, тем заметней это становится. Пятый и четвертый уровень говорили о внушительном опыте, но по какой-то причине на опытных бёрстлинкеров они совершенно не походят. Пока Черноснежка раздумывала об этом, Лука и Мана достали из школьных сумок нейролинкеры и закрепили их на шее. На их коже действительно был виден очень четкий отпечаток нейролинкера, который еще называли «загаром линкера». Но сегодня утром во время экскурсии в технологический колледж Черноснежка узнала, что виртуальные образовательные технологии в Окинаве применяются только в некоторых школах Нахи. Получается, что они носят нейролинкеры с самого младенчества вовсе не с образовательной целью. «Итак, сестра, сегодня мы идем наверх», вдруг произнесла Мана, подняв голову. Черноснежка удивленно повела бровью, Но девушки, не обратив на это внимания, глубоко вдохнули. «Начинаем! Три, два, один! Unlimited B...» Черноснежка снова прыснула соком, а затем спешно выбросила вперёд руки, затыкая им рты. «Стоп-стоп-стоп, погодите!» mm -hmm. вы что, серьёзно собираетесь прямо отсюда погрузиться на неограниченное нейтральное поле м mm -hmm. нет «Нет-нет-нет, вы с ума сошли!» «Вы собираетесь нырять без экстренного разъединителя? А что, если вы не сможете дойти до портала?» «Ммм... Ммм...» Лица девушек начали бледнеть, и Черноснежка осторожно отпустила руки. Лука и Мана тут же начали ловить ртом воздух. Убедившись, что они больше не пытаются произнести команду, Черноснежка встала. Она обошла их сзади, Схватила их за воротники школьной формы и произнесла самым зловещим голосом, которым могла. «Место погружения выберу я! Жалобы есть?» Девушки, схваченные за шиворот словно котята, послушно замотали головами. Черноснежка повела, точнее конвоировала, Луку Иману Ману в дайв-кафе, расположенное на территории того самого отеля, где она жила». Естественно, безопаснее всего было бы привести их на седьмой этаж, в ту комнату, где она остановилась, но это вызвало бы подозрение как со стороны администрации, так и со стороны школы. Лука и Мана видели отель каждый день, но внутри не бывали, судя по восторженным ахам при виде свисающих с высокого потолка люстр и буфета на первом этаже». Черноснежке пришлось подталкивать их в спину, чтобы отвлечь от разглядывания внутреннего убранства. Она повела их на второй этаж, где располагалась дайв-кафе. На самом деле, слово «кафе» плохо подходило к этому помещению, ведь еды тут не подавали. Это просто территория, где постояльцы и посетители могли спокойно погрузиться в фоудайв. Черноснежка, как постоялец, могла пользоваться им бесплатно. Но за Луку и Ману ей пришлось заплатить. Она затащила их в кабинку для четырёх человек. Лука и Мана всё ещё не могли окончательно успокоиться, приговаривая, «Да с нами и так всё было бы в порядке!» И «Если что, нас бы отключила администрация кафе!» Черноснежка тут же улыбнулась им легендарной ледяной улыбкой Черноснежки, заставив их замолчать. Кстати, название этой улыбки придумал Арита, и Черноснежка, конечно же, знала, что он так её называет. Черноснежка взяла с Пауки 3 XSB кабеля и воткнула каждый в маршрутизатор, стоявший на столике в середине кабинки. Она заставила девушек отключиться от глобальной сети, а затем воткнула вторые концы кабелей в их нейролинкеры. В момент подключения Лука и Мана покраснели и попытались что-то сказать. Несмотря на отличную возможность пошутить, Черноснежка решила ей не пользоваться. Вместо этого она сразу приступила к настройке маршрутизатора, установив таймер автоматического отключения на 5 минут. Получалось, что до активации защиты они могли провести внутри 5000 минут, то есть 83 часа, чего им должно хватить с избытком. Вернее, если бы Черноснежка не успела решить их проблему за это время, то, скорее всего, она вообще не смогла бы решить её в одиночку. Наконец, она подключила к проводной сети свой нейролинкер и повернулась к уже усевшимся девушкам. «Итак, как я и обещала, я встречусь с вашим учителем, но понятия не имею о том, что произойдёт после этого. В худшем случае мы можем начать драться друг с другом». «Надеюсь, вы к этому готовы?» «Да!» «Да!» Бодро отозвались девушки, вскинув руки. Черноснежка засомневалась в их готовности, но всё равно приготовилась давать обратный отсчёт. «Ну что ж, погружаемся через пять секунд. Пять, четыре, три...» «А, погоди, сестра!» Вдруг воскликнула Лука и сомкнула пальцы Черноснежки своим пальцем. «Что такое?» Всё же смогла спросить Черноснежка, и Лука в ответ указала взглядом на сидевшую слева Ману. Мана, ещё несколько секунд назад с нетерпением ждавшая команды на погружение, выглядела совершенно по-другому. Она медленно раскачивала своё тело, и хвостик на голове послушно повторял её движения. Её глаза словно заволокло туманом, и сложно было сказать, куда она смотрела. Её губы двигались, словно она что-то произносила, но смысла слов она не понимала. «Что с ней?» – произнесла Черноснежка, подавшись было к Мане, но Лука остановила её и, нагнувшись, прошептала. «Кандари! Транс от пробуждения крови Юты!» Черноснежка с недоверием следила за Маной, а затем та, также неожиданно, вернулась к своему обычному облику. Она несколько раз моргнула и повернулась к Черноснежке с тем самым выражением лица, которое та привыкла видеть. Глаза Маны, напоминающие своим цветом глубокое море, уперлись в Черноснежку, и она беззаботным тоном произнесла. «Сестра, еще один!» «Что один?» «Такой же шнурок!» Сказала она, схватив рукой XSB-кабель, тянувшийся от ее нейролинкера к маршрутизатору. Черноснежка осмотрелась, кроме них в кабинке никого нет. Дверь она заперла, так что никто войти и не смог бы, но глаза маны светились абсолютной уверенностью. Черноснежка, словно ведомая этим взглядом, потянулась к полке возле дивана и достала четвертый XSB кабель. Один конец она воткнула в маршрутизатор, а вот второй втыкать некуда. «Так, а этот конец куда?» Спросила она, и Мана, улыбнувшись, ответила. «Просто оставь его на столе!» Черноснежка окончательно перестала понимать происходящее, но решила не спрашивать. Она положила штекер на стол и, покачав головой, вновь открыла рот. «А теперь всё-таки погружаемся по моей команде!» Лука и Мана синхронно кивнули в ожидании отсчёта. 5, четыре, три, два, один...» «Unlimited Burst!» В три голоса прозвучало заклинание, отворявшее врата в истинный ускоренный мир, неограниченное нейтральное поле. Радужный свет окутал сознание Черноснежки, отделяя его от тела. Осознавая происходящее, она беззвучно прошептала. «Но дела...» Она, черная королева Блэк Лотос, легендарный бунтарь против шести королей и нарушитель спокойствия 23 районов Токио, известная каждому Бёрстлинкеру тех земель, со вчерашнего дня выполняла прихоти этих девушек. Это чувство казалось ей одновременно и свежим, и ностальгическим. Она словно вернулась в те времена, когда только стала Бёрстлинкером и следовала за более опытными бойцами внимая каждому их слово. Поглощенная этими чувствами и завороженная напористостью девушек, Черноснежка настолько расслабилась, что упустила из виду кое-что, чего ни за что не должна была. Всё это время, пока она вела их в дайв-кафе, за ней из-за колонны следила пара глаз, которые она даже не заметила. И как только они втроём зашли в кабинку, Хозяин этих глаз выскочил из тени и быстро направился в сторону дайв-кафе.